Эрик Эмануэль Шмидт. Человек, который видел сквозь лица. Роман. Перевод с французского Ирины Валевич Серия Азбука бестселлер. Санкт-Петербург. Азбука. Азбука Атикус. 2017 год. Категория 16+. Небольшой бельгийский городок Шарлеруа потрясён кровавым терактом. Зрыв на паперти собора повлек за собой немало жертв. Подозревают, что за ним стоят религиозные фанатики. Августен, бездомный юноша, которому удалось получить стажировку в местной газете, оказывается вовлечённым в эти события. Пытаясь доказать свою пригодность к журналистике, он начинает собственное расследование. Незаметный, выросший в приюте паренек, наделен уникальным даром видеть крошечные существа, парящие над людьми. Кто это? Ангелы? Демоны? Воспоминания? Может быть, мертвецы, которые не смирились со своей участью? Неужто он сходит с ума? Или, быть может, он и есть тот мудрец, которому дано расшифровать чужое безумие, Эрик Эммануэль Шмидт в присущей ему оригинальной манере продолжает свое исследование духовных тайн человека.